Глава 9 Упаковка. «Упакуй меня полностью». Сейчас буду ворчать, как скамеечная бабка. Понятие «упаковка» ужасно искажено соцсетями, сужено до пресловутых «яркая аватарка», «привлекательная шапка профиля», «убойный визуал». Во-первых, такой подход забивает на упаковку в других каналах связи с аудиторией. Но ведь при нетворкинге, спикерстве, рассылках, продвижении на агрегаторах упаковка не менее важна, хоть она и задействует совершенно другие аспекты. Во-вторых, упаковка важна на любом этапе пути клиента, даже внутри одного канала связи с аудиторией. В каждом касании практика с клиентом упаковка играет роль. К примеру, если клиент заходит к вам через соцсеть, ваша упаковка — это реклама, через которую клиент о вас узнал, ваш профиль, на который он перешел, контентная часть вашего блога, stories, highlights, посты, призыв к действию и ссылка на сайт или топлинк, сам сайт или топлинк, форма записи на первую встречу, коммуникация для обеспечения первой встречи, а именно сообщения и напоминания — Ваш стиль, макияж, темп речи, место проведения первой встречи, даже если она проходит онлайн, тайминг, коммуникация после первой встречи, а именно сообщения и напоминания, а также коммуникация во время работы с клиентом и после завершения работы с клиентом. Если клиент будет заходить к вам через другой канал связи с аудиторией, точки касания с клиентом могут быть иными, и упаковаться нужно будет в каждом касании с клиентом. Упаковка – важнейший элемент системы продвижения, в котором вы можете завоевать или навсегда потерять клиента. От нее зависит, будете ли вы получать поток клиентов на первую встречу знакомства. Более того, от нее зависит, какого качества клиенты к вам будут приходить. Те, кого вы ждете и с кем хотите работать, готовы работать с вами, или же те, кто пришел просто любопытствовать и не намерен покупать. И это еще одна причина, по которой я отношусь к упаковке с таким вниманием. Если к вам на встрече знакомства приходят люди, готовые покупать, конверсия первых встреч становится максимальной. Но если это не те люди, каким бы прекрасным ни был ваш скрипт первой встречи, продать долгосрочный контракт вам не удастся. И опять мы сталкиваемся с тем, что понятие «упаковка» имеет в продвижении куда большее значение чем просто ава, шапка и визуал. Так почему же мы переходим к упаковке только сейчас, во второй половине книги, раз она так важна, спросите вы. Зачем были эти главы про целевую нишу, распаковку активов? Все просто. Элементы системы, которые мы рассматривали ранее, являются базой сильной упаковки. Внешние элементы упаковки, которые видит клиент, Лишь верхушка айсберга, под которой огромный пласт, составляющий его основу. Элементы системы, которые мы рассматривали ранее, являются базой сильной упаковки. Описание результатов и структура вашей работы с клиентом внутри контракта, схемы, продающей встречи с клиентом, активы, ниша, целевая – Все это должно быть осознанно вами прежде, чем вы сможете оформить этот огромный массив информации в профессиональную, но легкую для восприятия клиентам обложку. Обложку, которая проводит клиента за ручку в долгосрочный контракт с вами. Путь клиента. Полезно периодически смотреть на вашу упаковку глазами клиента. По сути, путь клиента – и есть касание с вами в нескольких точках прежде, чем приобрести вашу услугу во время ее оказания и после. Кто-то подумает, зачем прописывать путь клиента во время и после оказания услуги? Я отвечу, если вы работаете одноразовыми услугами и задача повышения LTV, то есть пожизненной ценности клиента, перед вами не стоит, то незачем. Но если вы дорожите каждым клиентам и вашей репутацией, хотите, чтобы клиенты к вам возвращались после завершения сотрудничества и покупали снова, хотите запустить сарафанное радио, смотрите на весь путь клиента целиком, а не только на первый этап. Представьте, что вы и есть ваш потенциальный клиент. Как выглядит ваш путь при покупке вашей услуги на каждом этапе? Ответить на этот вопрос просто — Если вы уже прописали эффективные для вас каналы связи с аудиторией, провели исследование целевой, описали вашу услугу. Сложно или практически нереально, если вы этого не сделали. Именно поэтому в Академии продвижения мы выстраиваем систему последовательно, шаг за шагом отстраивая каждый элемент на практике. Для примера рассмотрим типичный путь клиента в социальных сетях. Я люблю понятные схемы, поэтому и здесь прибегну к схематичному описанию процесса. Схему этапа номер один до оказания услуги вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Часто замечаю, как практики настойчиво игнорируют самую первую часть схемы, обозначенную черным, а потом удивляются, почему нет потока записи на первую встречу знакомства. Реклама у блогеров, таргет, совместный эфир, рилс или комментинг Это самое первое касание с вами, первое узнавание. Эта часть обеспечивает вам трафик, поток потенциальных клиентов. Если нет трафика, а остальная цепочка касаний выстроена идеально, работать это не будет. Подробнее о трафике мы еще поговорим в одноименной главе. Сейчас наша задача подготовить канал связи с аудиторией к трафику, выстроив всю цепочку касаний с вами так, чтобы клиент прогревался на вашу услугу то есть из холодного, незаинтересованного в покупке, становился горячим, записывающимся на встречу знакомства с одним вопросом. «Я хочу с тобой работать. Ты меня возьмешь?» Это не пустые слова. Сейчас у меня так и происходит. Люди в личную работу ко мне приходят именно с этим вопросом. Я не буду подробно описывать, каким должен быть ваш профиль в соцсетях, чтобы привлекать клиентов. Такой информации полно в интернете, и вы можете ее найти совершенно бесплатно. Обращу внимание на важные моменты, которые касаются упаковки экспертного блога. Раздел блога «Ник». Рекомендация для экспертного блога. Есть несколько вариантов. Ник, имя и фамилия или просто фамилия. Подходит, если у вас звучная и простая в написании фамилия, плюс этот ник не занят. Допустимо сокращение имени и фамилии с помощью точки разделения нижним подчеркиванием. Например, мой ник «Мария Довнар» попадает под эту категорию. Ник «Профессия плюс фамилия» либо «Профессия плюс имя». Еще один вариант – ник «Профессия с эпитетом». Не рекомендуется. Уменьшительно ласкательные ники, грубые производные имени типа «Лара Душечка», «Верка Псай». Многочисленные точки или подчеркивания типа «Наташа», несколько нижних подчеркиваний, «Коуч». Цифры типа «Зина» 1985. Раздел блога «Аватар». Рекомендации для блога. Главные принципы. Привлекающий внимание, контрастный, яркий и отражает подход эксперта. Последний пункт поясню. Если вы как специалист, мягкий и поддерживающий, работаете в партнерстве, не ставьте на аву хмурое фото или фото, которое вы сделали на прошлый Хэллоуин. Раздел блога «Жирная строка». Основная информация о вас, которая, как правило, отражается в поиске. Используйте слова, которые может вводить клиент в поисковую строку, когда будет искать специалиста вашего профиля. Например, психолог, коуч, бережный стоматолог Москва. Этим правилом можно пренебречь, если у вас уже есть сильный личный бренд и вас в буквальном смысле узнают на улицах. Раздел блога «Шапка профиля. Описание». Как правило, этот раздел ограничен определенным числом знаков, так что имейте это в виду. Это основная информация о вас, которую увидит клиент, когда зайдет к вам в блог. Уже после прочтения этого раздела он примет решение, изучать ли ему ваш блог дальше. Что здесь важно учесть? Первое. Используйте факты, а не дифирамбы вашим услугам. Не самый классный курс, а 2,5 плюс тысячи выпускников. Не востребованный методолог, а создала программы для того-то, того-то и того-то. Второе. Если пока цифр у вас в портфолио немного, используйте ваши личные результаты, подтверждающие вашу экспертность. Например, Положила в обучение 2 миллиона рублей. Учница Тони Робинса. Третье. Еще вариант. Написать в шапке о ваших целях. Например, цель — выйти на доход 1 миллион в месяц. Четвертое. Напишите в шапке о результатах вашей работы. Со мной из загнанной лошади придешь к дзену в работе и жизни за 12 недель. Раздел блога «Призыв к действию». Здесь главное правило «Он должен быть». Ведите клиента через призыв к действию туда, где он больше узнает о вас, прогреется или познакомится с вашей услугой и сможет записаться. Это может быть ссылка или закрепленные истории, highlights. Как это может выглядеть? Вариант первый. Цель – выйти на доход 1 миллион в месяц. Смотри закреп цель. Вариант второй. Скачай гайд «10 способов влюбить в себя мужчину заново» и стрелка вниз, где прикреплена ссылка на гайд. Вариант третий. 20 минут консультации бесплатно. Записывайся. И стрелка вниз, где ссылка на форму записи. Раздел блога «Истории» или «Сторис». Старайтесь, чтобы они были. Именно по наличию «Истории» подписчик понимает, что блог живой. Оформляйте их лаконично, не перегружайте текстом. В идеале из истории должно быть понятно, что вы профессионал своего дела. Там должен быть не только лайф контент Пару раз в неделю делайте в историях призыв к действию. К примеру, записаться к вам навстречу. Раздел блога с закрепленной историей или хайлайтс. Идеальная комба для эксперта – это закреп обо мне, то есть кто вы, ваша история, услуги, для чего, для кого вы, форматы, цены. Клиенты отзывы. Тут вы не просто выложили скрины отзывов, а аккуратно их оформили, чтобы их было приятно и понятно читать или смотреть. Раздел «Новеньким». Тут нужно помочь новеньким сориентироваться. Какой пост почитать, что посмотреть, где взять бесплатные материалы. Ну и другие закрепы по вашему усмотрению, но не слишком много. Раздел блога «Контент в блоге». О контенте мы еще поговорим в этой главе. Здесь основные принципы. Фото-видеоконтент в едином стиле. Шрифты, фильтры, если используете. Опирайтесь на правила трех основных цветов в блоге. Стремитесь к лаконичности, а не к ассорти. Текстовый и видеоконтент ведет к целевому действию и продает вас как эксперта. В текстах нет лишних слов, которые мы привыкли называть водой. Тексты четкие, понятные. Текстовый и видеоконтент попадает в более целевой аудитории. Передаем «Привет» многострадальной таблице сегментами. Раздел блога «Прямые эфиры». В идеале вы еженедельно проводите прямые эфиры. Во всяком случае, хотя бы пара-тройка эфиров в сохраненных должна быть. Тема эфиров актуальна для вашей аудитории, соответствует ее потребностям. Если ваш профиль хорошо упакован, то есть соответствует указанным выше критериям, клиенту легко пройти по нему и прогреться на вашу работу для того, чтобы перейти на следующий этап – ваш сайт или таплинк. Приведу пару историй выпускников Академии, для которых упаковка стала одним из ключевых элементов системы продвижения. Вот какие ощущения были у коуча Екатерины Старовой до начала обучения в Академии продвижения. За полгода на коучинге заработано 30 тысяч рублей. Чувствую себя одним из инфоцыган Не веду соцсети. Не знаю свою целевую аудиторию и позиционирование. Нет ресурса и желания продолжать коучинговую практику. Не знаю, как продавать коучинг, его ценность. Полное обесценивание себя и разрушение. С таким настроем сложно создавать результаты самостоятельно, и поэтому очень приятно, когда курс помогает выбраться экспертом из этих ощущений. Вот что Екатерина обозначила в завершении курса. Доход за август 47 500 рублей. Собрала на мастермайнд в сентябре 5 человек. Продала 5 мест за 2 дня. Стабильно веду блог и упаковала его. Провела нетворкинг на мероприятии. Понимаю свое позиционирование. Поменяла свое отношение к себе как к коучу и своей практике. Вернулся ресурс. Продаю легко и в удовольствие. Также веду контент. Ещё одна из моих любимых историй успеха — история Милы Павловой, бьюти-психолога и коуча. Усталость и апатия после весны 2022 года сопровождали Милу. Заброшенный, неупакованный, не продающий instagram запрещённый на территории РФ. Отсутствие товарной линейки и механизма привлечения потенциальных клиентов. Нет клиентов из-за отмены курсов и конференций. Растерянность и расфокусировка. Неуверенность в своей экспертности. Так мило коротко описывает свою точку А. Что изменилось у Милы за время обучения? Приведу несколько реплик из ее защиты кейса. Быстрое закрытие базовых финансовых потребностей. Упакованный профиль в соцсети. Комфортная товарная линейка. Визитки, топлинк. Четкая стратегия продвижения. Несколько договоренностей о сотрудничестве с брендами на осень. Приглашение на большой конгресс, 2000 участников, в качестве вип-гостя. Приглашение психологам в большой запуск, нейл-инструкторов. Я заключила 5 контрактов по 5 сессий, провела 7 разовых сессий. Получила корпоративный заказ на двухдневный тренинг. В итоге доход за время обучения составил 282 500 рублей. Про контент. А вот здесь мы остановимся подробнее. Слишком уж часто меня спрашивают, о чём писать и говорить, чтобы клиенты покупали. Обойти стороной этот вопрос в книге — значит продолжать отвечать на него снова и снова. Попугаем я быть не люблю. Поэтому просто буду адресовать вопрошающих к этой книге со словами «У меня есть об этом в книге целый раздел. Разве не читали?» Очень советую. Ну что, поговорим про контент. Сколько же разных мнений я слышу от экспертов по продвижению об этом вопросе. Надо давать экспертный контент. Так вас узнают эксперта и купят у вас услугу. Не надо давать экспертный контент. Люди все узнают из вашего бесплатного экспертного контента и ничего вас не купят. Надо делиться личным. Так в вас заметят человека, испытают доверие и будут много у вас покупать. Не надо делиться личным. Это размывает позиционирование и не даёт вас заметить в вашей аудитории. В итоге у вас не покупают. Контент должен быть продающим. Продающий контент бесит, и его пролистывают. Всё это только часть того, что сейчас говорят о контенте. Постараюсь оградить вас от этих противоречий и поделюсь своим рецептом того, каким должен быть контент в блоге эксперта, чтобы у него покупали. Так работают у меня... Так работает у моих клиентов и у сотен академиков. Уверена, заработает и у вас. Начнем с щепотки теорий. Будет немного сложно, но, обещаю, совсем чуть-чуть. Итак, любой контент состоит из двух элементов. Тема и форма. Тема — это ответ на вопрос «О чем?». Форма отвечает на вопрос «Как?». Когда я говорю о контенте, прежде всего я говорю о теме, потому что именно она чаще всего представляет больший интерес и вызывает множество вопросов. Что же касается формы, то форма контента может быть разнообразной. Чаще всего она зависит от канала связи с аудиторией и таланта эксперта. Как я уже говорила в главе «Каналы связи с аудиторией», каждый канал предпочитает свою форму контента. Одни соцсети любят короткие видео, другие хорошо продвигают лонгриды. То есть уже сам выбор канала связи обуславливает форму контента, которую эксперт будет производить. Если вы учли ваши способности при выборе канала, сложностей с формой контента возникнуть не должно. Почему же я сейчас особое внимание уделяю форме? Я заметила, что если сразу не проясняю этот вопрос, ученики сужают спектр форм контента до постов, а про остальные возможности забывают. Но дело в том, что дальше, когда я буду говорить о теме контента, речь будет идти абсолютно обо всех формах контента. То есть одну и ту же тему можно раскрыть и через текст, и через короткое видео, и через длинное видео, и через истории, и через прямой эфир. Одна и та же тема может быть раскрыта абсолютно через любую форму контента. Окей, с формой контента разобрались. На темах контента мы остановимся подробнее, ведь это вас интересует больше всего. Проще всего с этим разобраться, если вспомнить, что упаковка — это часть системы продвижения. Контент — часть упаковки, а значит также часть системы. Главные элементы, которые должны обуславливать контент в вашем блоге, это ниша и целевая аудитория. Если вы уже определились с ними, то понимаете, что ваш контент преимущественно должен быть посвящен проблемам вашей аудитории. К примеру, вы коуч по продвижению для экспертов, и у вас три сегмента целевой. Сегмент первый. Женская аудитория, 25-30 лет. Финансовое положение – 50-80 тысяч рублей в месяц. Род деятельности – начинающие эксперты на фрилансе. Их проблемы. Не могут найти клиентов. Синдром самозванца. Толком не знают свою целевую аудиторию. Не понимают, как вести свой блог. Не знают, как привлекать и удерживать аудиторию. Работает только сарафанка. Сегмент второй. Возраст – 30-35 лет, женщины. финансовое положение Доход 100-250 тысяч рублей в месяц. Род деятельности, эксперты, у которых есть свой бизнес, они хотят роста. Проблемы. Не могут пробить финансовый потолок. Не знают, как масштабироваться. Боятся конкуренции. выгорание Боятся поднять цены на свои услуги. Не могут делегировать. Уже не знают, что показывать и как привлекать подписчиков. Тревога. Не умеют отдыхать. Сегмент третий. Возраст 30-35 лет, аудитория женская. Доход от 300 тысяч рублей в месяц. Род деятельности, малый бизнес, магазины, шоурумы. Проблемы. выстроена система в оффлайн хотят перейти в онлайн. Нет клиентов из интернета, не понимают, как вести блог, страх перед сториз, не знают, о чем писать посты. Как вы понимаете, здесь проблемы представляют для нас наибольший интерес. Зная эти проблемы, вам легко будет составить список тем. Вот как он может выглядеть в этом случае. Первое. Почему нет клиентов? Второе. Как побороть синдром самозванца? Третье. Как узнать свою целевую аудиторию? Четвертое. 5 лайфхаков для регулярного блога. Пятое. Как привлечь и удержать аудиторию? Думаю, вы уловили суть. Такой контент будет хорошо сохраняться и, как говорят маркетологи, бить в боль аудитории. Делайте такой контент регулярно, и у вас точно будут клиенты. Единственное, чего мне не хватает в таком контент-плане – душевности, личности. Он сухой, продающий, и там словно нет человека. Поэтому второе, о чём стоит помнить – это причины, почему люди покупают у того или иного эксперта, но не покупают у другого. Дело ведь не только в том, что один показывает, как он может решить проблему клиента, а другой – нет. Есть и другие факторы. Поделюсь с вами моей собственной теорией о том, почему люди покупают. А покупают они по трем причинам. Первое. У вас есть качественный продукт, который закрывает потребности аудитории. Второе. Вы профессионал своего дела, понимающий вашу аудиторию. Третье. Вы хороший человек, которому можно доверять. Если в вашем контенте есть эти три смысла, с продажами все будет хорошо. Получается, контент, который вы создаете благодаря таблице с целевой аудиторией, относится ко второй причине. Он словно говорит о том, что вы профи, хорошо понимаете проблемы аудитории и как их решать. Предлагаю добавить в план контент, который также закроет первую и третью причину для покупки. Как показать, что у вас качественный продукт? Рассказывайте о том, что делает ваш продукт качественным. Показывайте, как работаете над ним и почему. Делитесь отзывами и кейсами аудитории. Чтобы вас воспринимали хорошим человеком, которому можно доверять, ставьте цели и следуйте им. Это не обязательно должны быть профессиональные цели. Личные тоже подойдут. Здесь может появиться серия историй о том, как вы следуете цели покупки дома или как решили заняться снижением веса. Вот как могут выглядеть темы контента, когда мы учтем не только потребности аудитории, но и причины, почему люди покупают. Первое. Почему нет клиентов? Второе. Три типа клиентов, с которыми я не работаю. Третье. Как побороть синдром самозванца? Четвертое. Подвожу итоги месяца. Пятое. Как узнать свою целевую аудиторию? Шестое. Кейс клиента. Седьмое. 5 лайфхаков для регулярного блога. Восьмое. История, как я искала себе коуча. Девятое. Как привлечь и удержать аудиторию? Вот так уже не сухо, согласны? Часть контента можно будет оформить в тексты, другую — в истории, третью — в короткие видео, четвертую — перенести в прямой эфир. Порой одну и ту же тему можно пронести сразу через несколько форм контента. К примеру, несколько причин, почему нет клиентов, можно разобрать в историях, затем сделать большой эфир на эту тему и закрепить тезисы эфира в посте. Сайт или не сайт? Вот в чем вопрос. Часто меня спрашивают — «Нужен ли сайт эксперту, если он ведет соцсети?» Я отвечаю «Да, нужен». Причин на это несколько. Первое. На сайт можно поставить пиксель конверсии. Он позволяет фиксировать пользователей, которые заходят на сайт, и потом вы можете давать на них рекламу. Второе. Сайт можно использовать за пределами соцсетей, особенно там, где нельзя давать ссылки на соцсети. Третье. Тексты на сайте можно оптимизировать под SEO и получать клиентов напрямую из поисковиков, минуя социальные сети. У меня такое было. 5% клиентов приходили напрямую из сайта. Никогда не были у меня в блоге. Итак, сайт нужен. Собирать его самостоятельно или обратиться к программисту – ваше дело. В любом случае до сборки сайта вам потребуется ТЗ – техническое задание с указанием начинки сайта. Известна поговорка «Нет ТЗ, результат ХЗ». За вас работу по прописыванию ТЗ никто не сделает. Зная, как сильно я сама прокрастинирую разработку собственного сайта, скажу честно, это интеллектуальная и очень важная работа. Да, она займет какое-то время, но результатом вы будете гордиться, и он, как хороший актив, долго будет работать на вас. В Академии ученикам мы даем подробную рабочую схему сайта. Шаблон, куда просто нужно подставить свои данные, и дальше эту схему можно воплотить на практике. Иногда я даже завидую своим академикам, ведь им не приходится заставлять себя прописывать чертовы ТЗ. У них есть простое задание, дедлайн, шаблон и обратная связь куратора, чтобы просто сделать это прямо во время обучения. Если вы начнете исследовать профили экспертов в соцсетях, то обнаружите, что у подавляющего большинства нет ссылки на сайт. В лучшем случае есть ссылка на WhatsApp, в худшем вообще никакой ссылки. Почему так? Вы удивитесь. Либо у эксперта не доходят руки, либо он не думает о пути клиента, либо это совсем начинающий практик, у которого нет понимания ниши, позиционирования, результатов, да и кейсов пока тоже нет. Конечно, без этой информации собрать хороший сайт невозможно. Какие компоненты обязательно включает продающий экспертный сайт? Самопрезентация эксперта, спектр запросов, с которыми можно обратиться к эксперту, виды услуг и их описания, кейсы, отзывы клиентов, кнопка записи на встречу знакомства, контакты, куда обратиться и задать вопросы, и бесплатные или недорогие материалы для знакомства с экспертом, которые можно забрать, оставив свои контакты. Последний пункт хочу особо подчеркнуть. Поверьте, вам нужны контакты потенциальных клиентов. Клиентская база – сильнейший актив. Что бы ни случилось с вашим каналом связи с аудиторией, ваша база вас всегда выручит. Вы сможете при необходимости дать на нее рассылку с вашими новыми контактами, делать рассылки о ваших услугах через e-mail и получать клиентов прямо из базы, не предпринимая никаких дополнительных действий. Поверьте на слово, база очень важна. Я сама сейчас одним из ключевых показателей развития своего бизнеса считаю увеличение базы. Чтобы получить контакты потенциальных клиентов, вам нужны бесплатные или недорогие материалы, которые вы обменяете на контакты. Сделка честная. Человек вам контакт, вы ему пользу, которая автоматически придет ему на почту. Также обращу внимание на кнопку записи на навстречу знакомства. Часто она бывает незаметна или неудобна в использовании. Позаботьтесь о том, чтобы клиенту было максимально просто записаться к вам. Вы можете использовать специальные сервисы записи. Там клиент сам может выбрать время и дату, а напоминания будут приходить ему автоматически. Создайте письмо, которое будет автоматически уходить клиенту, как только он оставил заявку на встречу с вами. Там может дублироваться время его записи, и будет описана входящая информация, например, как ему подготовиться ко встрече и где она будет проходить. Проверьте, чтобы такие автоматические письма не падали в папку со спамом. Такое часто случается. Если письмо будет попадать в спам-клиенту, он его не увидит. Для решения этих задач рекомендую мой сервис «Довнар Планер». Он создан специально для коучей, психологов, наставников, тренеров, преподавателей и помогающих практиков. Благодаря грамотно выстроенной цепочке уведомлений доходимость до встречи с вами при его использовании выше 80%, а часы практики учитываются в специальной таблице автоматически. Если вы не используете автоматические сервисы, но у вас есть помощник, обучите его контактировать с клиентом оперативно, задавать необходимые вопросы и предлагать, исходя из ответов клиентов, ваши продукты. Если для вашей эффективной работы это важно, создайте входную анкету для клиента. В ней могут быть важные для вас вопросы, ответы на которые позволят вам подготовиться ко встрече с клиентом и не тратить его время. К примеру, я запрашиваю ссылку на соцсети, информацию о текущем уровне дохода от практики либо образовательного бизнеса, цели, с которыми клиент хочет прийти ко мне в личную работу. В бесконечность и далее. Надеюсь, вы не решили, что мы закончили с упаковкой. По сути, мы только начали, ведь мы разобрали лишь этап до оказания услуги. Впереди еще два этапа. Во время оказания услуги и после оказания услуги. Этап «Во время оказания услуги» включает первую продающую встречу знакомства, непосредственно оказание услуги и всю вашу продуктовую линейку. Продающую встречу и продукт – долгосрочный контракт. Мы с вами уже разобрали в главах «Первая встреча знакомства» и «Продукт», поэтому здесь я не буду повторяться. подчеркнули что что любая мелочь имеет значение. То, как вы соблюдаете тайминг, как вы выглядите, грамотно и уверена ли ваша речь, что вас окружает как фон, как вы отрабатываете возражения и отвечаете на вопросы и, в конечном счете, пишете ли вы с ошибками или без, все это ваша упаковка. То же касается и вашей продуктовой линейки. Нет ли банальных грамматических ошибок или описок в ваших чек-листах и гайдах на сайтах продуктов и внутри писем рассылок? Оформлены ли ваши продукты в едином стиле? Если это видеоуроки, какое в них качество картинки, качество звука, есть ли необходимый монтаж? У меня есть полезный принцип – превосходить ожидания клиента. Какой бы продукт клиент у меня не приобрел, будь это даже бесплатная раздатка или бесплатный урок, он всегда получает больше, чем ожидал. Если вы возьмете этот принцип на вооружение, этап упаковки во время оказания услуги пройдет без сучка, без задоринки. Что же включает третий этап после оказания услуги? Во-первых, это сбор кейсов и отзывов. Лайфхак. Чтобы облегчить себе задачу, договоритесь с клиентом об оформлении кейса или отзыва еще до начала работы с ним. Простой вопрос, как ты смотришь на то, чтобы после нашей работы оформить твой результат, позволишь ли им делиться, поможет сделать это на том берегу. Во-вторых, партнерская программа. Если клиенту понравилась работа с вами, и он искренне рекомендует ваш продукт своим друзьям, Поощряйте его за это бонусными баллами, которые он сможет потратить на ваши услуги, подарками или приятным кэшбэком. В-третьих, программа лояльности. Вы можете предоставить постоянным клиентам привилегии на приобретение ваших услуг. Это не обязательно скидка. Бонусом будет возможность ранней оплаты ваших новых продуктов. В-четвертых, это точки касания для поддержания теплого контакта. Клиентская база – важный актив, но если вы умеете выстраивать с бывшими клиентами теплые отношения, этот актив становится бесценным. Какой фантик у вашей конфеты? Вопрос упаковки может казаться сложным, но на самом деле вам просто нужно не мешать клиенту узнать вас и познакомиться с вашей услугой. Чтобы у вас покупали, не мешайте клиентам покупать у вас. Звучит парадоксально, но часто эксперты сами вставляют себе и клиенту палки в колеса, усложняя процесс покупки или делая его вовсе невозможным. Уверены, что вы так не делаете, и все это не про вас? Не спешите с выводами. Вот профиль коуча, в котором куча полезной информации, но вообще непонятно, берет ли коуч себе в работу сейчас клиентов, и если берет, на каких условиях. Вот сайт психолога, из которого неясно, стоит ли к нему обращаться с определенным запросом. И нет контактов, куда можно написать и узнать. Нужно сразу платить за сессию. Постойте, но ведь я действительно только спросить. Вот профиль нутрициолога, у которого в закрепленных историях одна цена на услуги, а на сайте совершенно другая. У клиента когнитивный диссонанс. Чему здесь верить? Вот блог астролога, у которого все отзывы выложены в истории настолько мелко и нечитаемо, что надо разбираться с лупой. Кажется, они без авторства, и клиент думает, а вдруг это сам астролог себе и понаписал это всё. Вот страничка преподавателя, у которого каждый пост похож на свалку мыслей, а на фото — семья и дети. Клиенту хочется похлопать его по плечу и спросить, «Эй, а ты правда чему-то учишь?» Вот аккаунт «Энергопрактика», у которого вместо сайта ссылка на WhatsApp. Какие у него услуги, сколько стоит, берет ли он клиентов, непонятно. Приходится тратить время, чтобы это узнать. Ах, да, он еще и не отвечает целые сутки. А вот снова коуч, который договорился с клиентом о сотрудничестве, сказал, что вышлет соглашение о работе в течение 10 минут и куда-то пропал. Стревоженный клиент снова и снова проверяет почту в поисках заветного соглашения, а в уме у него крутится вопрос, а можно ли доверять этому коучу, если он не держит своего слова? Продолжать? Поверьте, у вас есть тысяча и один способ слить клиента еще до момента личного контакта с ним. Одна брешь в упаковке, и клиент ушел к конкуренту. Чтобы этого избежать, помните о пути клиента. Пройдите этот путь сами, попросите пройти по нему друзей, чтобы докрутить упаковку и сделать дорогу клиента к вам легкой, приятной и беспрепятственной. Подведем итоги. Первое. Упаковка – важнейший элемент системы продвижения, в котором вы можете завоевать или навсегда потерять клиента. Второе. Путь клиента –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 Одна и та же тема может быть раскрыта абсолютно через любую форму контента. Пятое. Главные элементы, которые должны обуславливать контент в вашем блоге – ниша и целевая аудитория. Если вы уже определились с ними, то понимаете, что ваш контент преимущественно должен быть посвящен проблемам вашей аудитории. Шестое. Люди покупают у экспертов по трем причинам. Если в вашем контенте есть эти три смысла, с продажами все будет хорошо. Седьмое. Сайт нужен. Восьмое. Чтобы получить контакты потенциальных клиентов, вам нужны бесплатные или недорогие материалы, которые вы обменяете на контакты. Девятое. Чтобы у вас покупали, просто не мешайте клиентам покупать у вас. Десятое.